Глава 48. Очко Черной Смерти. Катя Пегина. Пегас. За сутки до конца игры. После получения королевского статуса, клан уже двое суток перемещался от одного острова с рейдбоссами к другому. Пусть повысить уровень своего осколка пока нельзя. Собственную прокачку это не отменяло. Новость о клане Драконы Ринга, что в течение пяти минут стража отправила на реролл, быстро облетела весь Риолд. И мешать ребятам куда-либо перемещаться никто не пробовал. Что значительно облегчало прокачку, так как Катя с остальными не раз видела ситуации, когда на пошедший на прокачку на мобах клан нападали другие игроки. Чтобы не потерять прогресс, приходилось оставлять на защиту острова половину состава или нанимать побольше стражников. И то, и другое для ребят было не по плечу. Так что статус для них стал настоящим спасением. Топтун уничтожен. Получен 70-й уровень. Получено 17 очков характеристик. Получено 15 очков навыков. Получено право на один разговор с королем. Внимание! Вы достигли границы кланового развития. Фух, я устала, сказала Пегас парням. Давайте завтра просто отдохнем. Нам эти пять уровней дались довольно тяжело. Не представляю. Как кто-то уже достиг сотого? Как-как, проворчал лидер. Да на там, как же еще? Ну только вот короли дорог, может, сами его достигли. Но те-то помешаны на играх. Для них монотонный кач в порядке вещей. Да и нестандартные способы прокачки найти тоже могут. В общем, думаю, Фрис хотел сказать, что предложение принимается. Закончил за приятеля сова. Что тогда делать будем? Я за вечеринку в каком-нибудь кафе, тут же предложила Катя. Ну или просто видами разными полюбоваться можно. А то летаем от осколка к осколку. А у меня, например, ни одного виртуального селфи нет. Как так-то? Ясно все с тобой, улыбнулся Сергей. Ладно, я не против. Давайте отдохнем. Утром девушка зашла в игру с прекрасным настроением. Вчера Пегас развила дополнительные ветки золотого лечения и теперь могла сама раз в минуту скручивать счетчик смертей у ребят. Правда, заклинание не действовало на нее саму. Но на этот случай они сходили в эти пару дней с королями в Дирран, и у нее скопилось три очка смерти. К тому же очков навыков хватило и на третью ветку лечения – продление жизни. И там тоже удалось довести навык до максимального. Все семь ячеек были теперь заняты. Так что раз в день девушка могла увеличить срок жизни любого игрока на пять суток. 70 уровень королевский клан приз жизнь 330 30 плюс 10 процентов от клана мана 2420 220 плюс 10 процентов от клана дух 165 15 плюс 10 процентов от клана призыв 16 позволяет призывать монстров 80 уровня свободных характеристик 7 Свободных очков навыков — 80. Книга заклинаний. Заклинаний — 7. Заклинание сопротивления 14 уровня. Большая регенерация маны — 14 уровня. Воскрешение — 14 уровня. Обнуление — 14 уровня. Групповое обнуление — 14 уровня. Продление — 14 уровня. Групповое продление — 14 уровня. Любуясь количеством сохраненных очков-навыков, Катя понимала, что это все благодаря Кириллу и его параметру отката. Не будь его, и при замене заклинаний в ячейках слотов, вложенные очки-навыков просто пропали бы. А так, нашли более удачное заклинание, и не нужно копить на него очки. Совершили откат, заменили умение и вложили очки в новое, не боясь, что выбор будет неправильным. Ведь его потом и поменять можно. «Привет!» «Повеселимся?» – встретила Катя друзей. «С радостью! Куда сначала?» – поддержал настрой Фрис. «Думаю, кафе, чтобы взбодриться, мне бы не помешало», – заметил Сова. Посетив местное кафе, соклановцы отправились делать голо и видеограммы на фоне интересных островов или облаков. Вчерашняя идея Кати пришлась по душе обоим парням. И стоило ребятам расслабиться, как произошло то, чего они не ожидали. Нападение без объявления войны Пролетающие мимо клановые острова, что никогда не нападали на ребят Даже если в этот момент дрались с кем-то еще Так расслабило их, что подошедший вплотную осколок они просто проигнорировали «Вы атакованы игроком Юпиникс 65 уровня, клан Акульи Зубы, вы убиты» Пронеслось перед лицом Кати и она очнулась в портальной комнате Тут же рядом оказались и ребята Переглянувшись, первым понял, что произошло, Кирилл. Нападение! Пегас! Используй обнуление! Скрутив ребятам счетчик смертей и воспользовавшись очком смерти, девушка выбежала из здания. Чтобы тут же угодить под очередную атаку, что смогла преодолеть защиту Сергея. Вы атакованы игроком Реванна, 65 уровня, клан Акульи Зубы. Вы убиты! Снова портальная зона и снова рядом убитые товарищи. Вот только обнуление еще не откатилось, поэтому парням тоже пришлось воспользоваться своими очками смерти. «Вызывай сначала Пета и выходи под его прикрытием!» – подсказал выбегающий Фриз. Так и сделав, Пегас выставила перед собой своего тигра, что достиг уже десятого уровня, и являлся очень серьезным аргументом в битвах. «На вашего питомца наложено подчинение. Длительность – 10 секунд». Только что принявший на грудь вражеское заклинание и позволивший выйти и осмотреться Пет, резко повернул в сторону и в пару ударов отправил на респ Кира с Сергеем, а потом и саму Катю. «Да что же такое?» – в сердцах воскликнул Фрис. «Они ведь еще даже золотых умений не показали!» «Зато показали опыт в битвах именно с игроками!» – процедил Сова. «Кать, почему твой тигр на нас напал?» «На него наложили подчинение», — ответила девушка. «Так вот как работает этот параметр», — выдохнул Кир. «А я думал, что другие параметры не так уж и сильны, в отличие от наших». «Что делать-то?» — спросила девушка. «Что-что? Попробуй моба вызвать! Может, на них он не действует!» Так и поступив, они снова пошли в атаку. И на этот раз прогресс был налицо. Монстр восьмидесятого уровня явно застал врага врасплох. И клану удалось вырваться на оперативный простор, а Киру вызвать Химеру и взлететь в воздух. Но первые успехи вскоре оставили ребят. Если, как и предполагал Сова, на моба подчинение не подействовало, то вот на Химеру наоборот. И через мгновение после того, как враги собрались после неожиданной атаки призыва, ребята опять оказались на точке возрождения. «У меня очки смерти закончились», — сообщила Катя, обнуляя смерти парней. У нас еще по парочке осталось, ответил за обоих фриз. Так, ты теперь наружу не выходишь. Вызываешь монстра и сидишь внутри. Сова, откати ее. Если нас убьют, ты последний шанс на победу. Кир, только заклинания. Химеры бесполезны. Во всяком случае, пока не поймем слабость этого подчиняющего. Я, как обычно, на защите. Раздав указания, лидер пошел наружу. Чтобы через 30 секунд снова оказаться на точке старта как и Кирилл после него. «Почти получилось!» – заметил Фрис. «Просто не надо щелкать клювом! Пошли снова!» Когда ребята вышли из здания, Катя молилась, чтобы у них все вышло. Вот только противники преподнесли еще не все сюрпризы. «Вы атакованы игроком Тень 65 уровня. Клан Акульи Вы убиты!» Подобравшийся сзади под заклинанием Сокрытия маг», тут же отправил Катю на рестарт. А так как это было возле точки возрождения, то ситуация повторилась снова, стоило девушке появиться. И снова. И снова. С ужасом наблюдая, как жизни резко катятся к нулю, Пегас при очередном возрождении увидела рядом сову, что вбегал в здание и уже кидал в противника удар великана. Но он не успел. Вы атакованы игроком тень 65 уровня. Клан Акуи Зубы. Вы убиты. Количество накопленной жизни – ноль. Игра завершена. Не веря своим глазам, Катя смотрела на зловещую строчку, когда она внезапно сменилась другой. У вас имеется одно очко черной смерти. Вы можете быть возрождены. Использовать.